Производственные услуги. Например, продажа услуг по уборке производственных помещений, бухгалтерские услуги, столовые для персонала, ночная охрана и так далее. Для успеха в данной сфере нужна надежность и точность обслуживания, стремление превзойти ожидания клиента. Цена услуг и затраченное на исполнение заказа время должны быть меньше, чем в том случае, если бы клиент решил справиться с поставленными задачами самостоятельно. Также необходима гибкость в предоставлении услуг. В задачу отдела маркетинга входит создание торговой марки услуг, чтобы добиться доверия клиента, а также необходимо сообщать клиенту, какие средства он затратит, если решит самостоятельно справиться со своими проблемами. Профессиональные услуги, такие как страхование, продажа банковских услуг. Для успеха в этой сфере необходимы компетентность, быстрое решение проблем, Конкурентоспособные цены, управление отношениями с клиентом и другими заинтересованными лицами. В задачи отдела маркетинга входит определение самых выгодных целевых сегментов и принятие участия в разработке стратегического портфеля услуг, оказание квалифицированной помощи в создании баз данных, обеспечение отличия компании. Телекоммуникационные услуги. Для успеха в этой сфере необходимы Знание рынка, его законов и проблем, организация поддержки целевого рынка, решение пакета проблем. В задачи отдела маркетинга входят управление комплексными сделками, организация мероприятий для клиентов с целью укрепления взаимоотношений, обеспечение заметности на рынке услуг.